пропитание. Ненависть и это обстоятельство наталкивали Беглова на разгульную жизнь. Постепенно он погрезал в преступлениях и становился преступником. Не случайно в следующие годы Москва, по описанию ряда авторов, была пристанищем воров и разбойников, от которых негде было деваться ни днем, ни ночью. Причем население всячески содействовало преступникам либо из-за страха перед расправой, либо из солидарности с ними, которая, по словам современников, доходила до того, что в Москве нельзя было положиться на собственных телохранителей. На развитие преступности, в том числе профессиональной, Крайне негативно отражались также и жестокость карательных мер. С одной стороны, на совершение противоправных деяний люди толкали нищета и произвол правящего класса, а с другой – невозможность возврата к прежней жизни, поскольку добровольная сдача властям, равно как и задержание ими, влекла за собой тяжкие физические наказания. Это, в свою очередь, не могло не способствовать сплоченности преступного мира. Кражи и разбои большей частью носили групповой характер. Характерно, что в этот период получили распространение карманные кражи и игорное мошенничество. Преступления в городах, особенно кражи, Чаще всего совершали бродяги, пришлые люди, которые переодевались в стрельцов и действовали под их видом. По сути, это были уже профессиональные преступники, применявшие специальные воровские приемы и получавшие от краж средства к существованию. А в больших городах имелись и специальные места концентрации преступников устойчивого типа. Лихих людей. В Москве, например, к таким районам относились немецкая слобода, деревни за Серпуховской заставой и другие. Обычным местом во времяпрепровождения преступников являлись кружечные дома, пивные, в которых они отмечали свои успехи и пополняли шайки новыми людьми. Например, в Петербурге в начале 18-го столетия Местом сбора воров, разбойников и бродяг были кабаки, вольные дома, торговые бани, рынки, харчевни и прочее. Многие виды преступлений, особенно против личности и имущественные, были распространенным явлением и среди господствующего класса. Так подделка документов, подлоги и мошенничество – почти полностью относились к преступлениям владеющих классов. Купцы, например, обращали обман в главное и единственное свое занятие. Что касается помещиков, то, совершая бесчисленные преступления против личности, они охотно занимались кражами, расхищением казенного имущества, казнократством, похищением людей с целью продажи и так далее. Уголовные деяния совершали и лица духовного сословия. Однако в описываемый исторический период преобладали насильственные и корыстно-насильственные преступления с относительно примитивными способами их совершения. Не существовало и так называемого профессионального преступного мира с его законами и моралью, с особым тайным языком, что обусловливалось рядом объективных социальных факторов. В целом, для совершения преступлений не требовалось ни большой квалификации, ни особой конспирации. Уголовный розыск в стране, как сыскная государственная система, был учрежден значительно позднее, с 1866 по 1901 год. Однако это не говорит о том, что в России вообще не существовало органов сыска. В истории, например, известна роль разбойного приказа с его системой слежки и